Принцип образования пары. Мы в своей работе неоднократно замечали, что распределение репрезентативных систем и категории пассатир в семейных системах и в полярностях оказывается одним и тем же. В части второй этого тома мы указали, что наиболее часто используемым и наиболее эффективным способом сортировки неконгруентностей по полярностям является сортировка в результате которой формируются две полярности. Одна — визуал, категория 2 пассатир, а вторая — кинестетик, категория 1 пассатир. Аналогичным образом, в контексте работы с парами и семейными системами наиболее часто встречается такое распределение репрезентативных систем и категорий пассатир, при котором один из членов родительской пары представляет собой визуальную категорию 2, а другой – кинестетическую категорию 1. Ограничимся на некоторое время обсуждением минимальной семейной системы семьи – супружеской парой. Нам вполне понятен этот характерный паттерн распределения репрезентативных систем и категорий по сатир. Давайте рассмотрим метатактику проигрывания полярностей при работе с неконгруентностью. Психотерапевт хочет выявить слабейшую из двух полярностей, чтобы помочь клиенту полностью выразить ее и сделать таким образом шаг на пути интеграции. Обозначим две полярности символами P1 и P2. Предположим теперь, что полярность, обозначенная как P1, это более сильная из двух полярностей. Для того, чтобы выявить более слабую полярность, П2, психотерапевт играет не ее, а П1, более сильную, ту, которую проявляет в данный момент и сам клиент. Когда психотерапевт играет П1 с большей интенсивностью, чем клиент, клиент переключается на другую полярность и начинает играть П2. Фактически, как мы уже говорили в соответствующем разделе, если психотерапевт не соблюдает принципа полярности и пытается убедить клиента, давая ему советы таким образом, что тот начинает воспринимать его в качестве исполнителя своей более слабой полярности, клиент фиксируется на исполнении противоположной, сильной полярности и, как правило, не берет на себя ответственность за другую полярность не выражает ее полностью и, следовательно, не может осуществить интеграцию. Рассмотрим теперь принцип полярности в контексте образования пары и формирования устойчивых парных отношений. Представим некоего гипотетического субъекта мужского пола, пусть его зовут Сэм. Сэм имеет стандартную, часто встречающуюся неконгруентность. У него две модели мира, которые противоречат друг другу в некоторых областях поведения. Но этот конфликт не настолько силен, чтобы полностью лишить Сэма способности к действию. Одна из этих моделей представляет собой кинестетического заискивающего, категория 1 пассатир. Назовем ее С1. А другая – это визуальный обвиняющий, категория 2 пассатир. Назовем ее С2. У Сэма более развита полярность С1. Однажды, находясь в кинестетической полярности, он встречает женщину по имени Луиза. Луиза также имеет наиболее часто встречающееся расщепление полярностей. Одна полярность более сильная, визуальный обвиняющий. Назовем ее Л1. Другая кинестетический заискивающий, назовем ее L2. Когда два этих человека, оба с самыми добрыми намерениями, вступают в контакт друг с другом, мы получаем следующую ситуацию: Луиза L1 визуальный обвиняющий, L2 кинестетический заискивающий. Сэм S1 кинестетически заискивающий, S2 Визуальный обвиняющий. Конкретно, когда два этих человека вступают в контакт, они воспринимают доминирующие полярности друг друга. То есть Луиза Л1, визуальный обвиняющий, Сэм С1, кинестетически заискивающий. Основываясь на принципе полярности, мы можем предсказать исход этой встречи. А именно, каждый из этих двух людей, будет воспринимать партнера как человека, исполняющего его собственную более слабую полярность. L1 равно S2 и L2 равно S1. Переведя эту визуальную репрезентацию в слова, заметим, что поскольку каждый из партнеров исполняет слабую полярность другого, мы имеем ситуацию, аналогичную той, когда психотерапевт не принимает в расчет принцип полярностей и начинает неосторожно исполнять более слабую полярность клиента. В результате клиент замыкается в своей доминирующей полярности и не может полностью выразить свою более слабую полярность, а следовательно не способен осуществить их интеграцию. Фактически... Клиент попадает в зависимость от психотерапевта, поскольку ему необходимо, чтобы тот продолжал играть его более слабую полярность. Это, на наш взгляд, фундаментальный паттерн традиционного психотерапевтического явления – переноса, негативного переноса и контрпереноса. В контексте парных отношений в результате возникает чрезвычайно устойчивая система каждый из членов семьи зависит от другого, нуждаясь в том чтобы тот играл его менее выраженную полярность. мы не утверждаем что принцип полярностей это единственный принцип благодаря которому люди сходятся друг с другом и формируют длительные отношения. просто этот принцип объясняет очень многое в нашей работе с супружескими парами и семьями. Давайте немного расширим наш гипотетический пример. Предположим, что при прочих равных условиях Луиза и Сэм нашли друг друга привлекательными и решили создать традиционную семью. У них появляется ребенок. Назовем его Джим. Джим подрастает. Он видит и слышит своих родителей, и как это происходит с большинством детей, принимает их в качестве моделей для собственного роста и развития. Однако здесь у Джима возникает проблема. В ряде отношений его родители противоречат друг другу. Модели, определяющие их собственное поведение, не согласуются между собой, поскольку одна из этих моделей, визуальная и обвиняющая, а другая – кинестетическая и заискивающая. Наблюдая за тем, как его родители ведут себя в стрессовых ситуациях и как они справляются с различными требованиями жизни, Джим получает множество возможностей выбора относительно его собственной модели мира, хотя бы неосознанно. Но, к сожалению, они противоречат друг другу. Так как же юный Джим может решить эту проблему? Вряд ли можно ожидать, что он возьмет модели, демонстрируемые обоими своими родителями, и интегрирует их. Ведь его родители сами, несмотря на предполагаемое преимущества возраста и образования, не смогли этого сделать. Наиболее вероятно, что в итоге Джим в большей мере отождествит себя с одним из родителей и примет его модель мира в качестве доминирующей или более полно выраженной полярности. Разумеется, Джим, будучи любящим сыном, а он именно такой, захочет каким-то образом показать, что он любит и уважает и другого родителя. Разумеется, он может сделать это, взяв модель этого родителя в качестве менее полно выраженной конфликтующей полярности. Луиза Л1, визуальный обвиняющий, Сэм С1, кинестетически заискивающий, Джим Д1, кинестетический заискивающий, Д2, визуальный обвиняющий. Теперь нам осталось построить еще одну семью, в которой есть дочь Мэри, и где между родителями идет точно такая же игра полярностей, в результате которой выбор самой Мэри оказывается таким. Мэри – М1, визуальный обвиняющий, М2, кинестетический заискивающий. И в итоге мы получаем основу для нового цикла создания пар из полярностей. Данные паттерны оставляют возможность и для других результатов. Например. Если в исходной паре полярности Луизы и Сэма относительно уравновешены, то есть выражены примерно в равной степени, они, скорее всего, займутся тем, что Вирджиния Сатир назвала игрой йо-йо. Когда, например, Луиза выражает свою полярность L1, визуальный обвиняющий, Сэм, соответственно, выражает свою основную полярность S1, кинестетический заискивающий. Предположим теперь, что Луиза резко переключается в свою вторую полярность L2, кинестетический заискивающий. Тогда возникает следующая ситуация. Луиза L2, кинестетический заискивающий, Сэм S2, кинестетический заискивающий. С точки зрения принципа полярности Луиза только что сделала ход которая в контексте психотерапии является метатактикой. А именно, она играет полярность Сэма. Если она достаточно конгруентна в своем переходе в другую полярность, тогда в соответствии с принципом полярностей Сэм перейдет в свою вторую полярность, стабилизируя систему. Тогда мы получим Луиза Л2, кинестетический заискивающий, Сэм, S2 — визуальный обвиняющий. Как показывает наш опыт, этот паттерн йо-йо варьирует от семьи к семье, так что один полностью завершенный цикл, в данном случае возвращение Луизы и Сэма к их основным полярностям, может занимать от 30 секунд до нескольких месяцев и даже лет. Такое перескакивание из одной полярности в другую — Сатир рассматривает в качестве одной из возможных па семейного балета в стрессовых ситуациях. Люди, участвующие в подобных танцах, редко осознают, что их поведение имеет определенные закономерности. Теперь рассмотрим, каким образом опыт, подобный этому, может повлиять на юного Джима, предположив, естественно, что балет Сэма и Луизы оказался достаточно стабилен чтобы они смогли завести детей. В этом случае у Джима может возникнуть определенное замешательство и выбор, который он должен сделать, чтобы выразить свою любовь и уважение к обоим родителям, становится менее очевидным. Один из наименее удачных вариантов в данном случае это смешение полярностей, так что в результате он всегда будет максимально неконгруентен. Луиза л 1 визуальный обвиняющий, л 2 кинестетический заискивающий, Сэм S1 кинестетический заискивающий, с 2 визуальный обвиняющий, Джим D1 визуальный заискивающий, D2 кинестетический обвиняющий. Кстати, обратите внимание на более слабую полярность Джима, D2 кинестетический обвиняющий. В ней слушатель может узнать Часть описания Марты – женщины, о которой говорилось в предыдущей части данной аудиокниги. Она не могла владеть собой и избивала собственного ребенка. Более того, поскольку Джим постоянно неконгруентен в своей коммуникации, другие люди, общаясь с ним, будут отвечать аналогичным образом. Так что, вероятно, его опыт восприятия мира окажется весьма своеобразным. Другой выбор, который часто делают дети, столкнувшись с ситуацией подобной этой, решить, что только один входной канал передает истинную информацию о мире и окружающих людях. Джим может, например, решить, что когда ему необходимо определить, как реагировать на одного из родителей, который находится в состоянии перехода из одной полярности в другую, и, соответственно, выражает обе полярности одновременно, скажем, аналоговые каналы, такие как движение тела и жесты, выражают визуального обвинителя, а вербально он выражает кинестетического заискивающего, он может воспринять только сообщения, полученные им визуально, и, соответственно, реагировать только на них. Поэтому Джим начинает процесс отключения какого-то из первичных входных каналов, и один из источников информации об окружающем мире и других людях невосполнимым образом утрачивается. Бейтсон и его сотрудники исследовали особый случай, связанный с тем выбором, с которым сталкивается Джим в нашем примере. А именно случай, когда ребенок делает лучший выбор, доступный ему в его модели в тот момент, когда он обязательно должен сделать выбор, чтобы выжить. И этот выбор – шизофрения. По-видимому, шизофрения вполне может оказаться выбором для детей и молодых взрослых, которые постоянно сталкиваются с максимально неконгруентной коммуникацией примерно того рода, с каким столкнулись бы дети Джима, если бы он пришел к последнему из описанных нами решений и нашел супругу, проявляющую те же неправильно сформированные полярности. Из вышесказанного следует, что члены семьи, в особенности родители, должны стараться избегать пересечения репрезентативных систем и наложения категорий по сатир, то есть всего того, что подробно обсуждалось в части второй – неконгруентность. Как опытные, так и начинающие психотерапевты обнаружат, что это может стать мощным организующим принципом в их работе с семейными системами. Таким образом, один из паттернов, который позволяет на более высоком уровне последовательно организовывать вышеизложенную информацию – Максимальное разделение в пределах репрезентативных систем и категорий по сатир. Второй паттерн более высокого уровня, который мы снова и снова выявляем в работе семейных систем, это тип отношений между приемлемыми для членов семьи выходными каналами или способами выражения и обычно используемыми ими входными каналами или способами получения информации. Понять, как это работает, можно, в частности, рассмотрев, какие виды опыта каждый из членов семьи ожидает получить от других членов семьи. На начальных этапах психотерапевтической работы с семьей, задавая каждому члену семьи вопрос о том, что он надеется или хочет приобрести, в результате психотерапевт, как правило, получает в ответ множество номинализаций – признание, привязанность тепло, любовь, поддержка, свобода, поощрение и так далее. Каждую из этих номинализаций можно поставить под вопрос, используя техники метамодели. В процессе деноминализации обычно происходит рассогласование входных и выходных каналов, связывающих между собой членов семьи, неудовлетворенных тем, что они получают друг от друга в настоящее время. Приведем отрывок разговора, происходившего на начальном этапе психотерапевтической сессии. Психотерапевт. Итак, Джордж, десятилетний мальчик, я выслушал уже всех, кроме тебя. Скажи мне, чего ты хочешь? Джордж, я хочу уважения. Мэтт, отец семейства, широко улыбаясь. Да, я в это верю. Джордж, взрываясь. Видите? Это то, о чем я только что говорил. Никто в семье меня совершенно не уважает. Психотерапевт. Подожди, Джордж. Ты говоришь по-настоящему сердитым голосом. Ты можешь мне объяснить, что с тобой сейчас произошло? Джордж. Я, я... Да ничего. Вы все равно ничего не поймете. Психотерапевт. Вполне возможно, но все-таки попробуй. Связано ли то, как ты ответил с чем-либо, что сделал твой отец. Джордж. Да. Я просил уважения, а он, указывая пальцем на своего отца, просто рассмеялся в ответ. Он насмехается надо мной. Мэт. Это неправда, я не... Психотерапевт. Мэт, помолчите минуточку. Поворачивается к Джорджу. Джордж, скажи мне точно, что с тобой? только что произошло. Джордж. Я просил об уважении, а мой отец начал смеяться надо мной. Как раз наоборот. Психотерапевт. Джордж, скажи мне одну вещь. Как именно ты узнал бы, что твой отец тебя уважает? Джордж. Он не стал бы смеяться надо мной. Он смотрел бы на меня, когда я говорил о чем-нибудь, и относился бы к этому серьезно. Психотерапевт. «Джордж, я хочу сказать тебе о том, что заметил раньше, и о том, что я могу видеть прямо сейчас. Посмотри на лицо своего отца». «Джордж, да, и что?» «Психотерапевт. Кажется ли он тебе серьезным? Выглядит ли он так, как будто воспринимает тебя сейчас серьезно? Как будто уважает тебя за то, что ты сейчас делаешь и говоришь?» Джордж. Да вы знаете, он выглядит, как будто так и есть. Психотерапевт. Спроси его, Джордж. Джордж. Что? Спросить его? Папа, ты относишься ко мне с уважением? Ты принимаешь меня всерьез? Мэтт. Да, сынок. Мягко. Я сейчас принимаю тебя всерьез. Я с уважением отношусь к тому, что ты говоришь и делаешь. Джордж их плачет. «Я действительно верю, что это так, папа». «Психотерапевт, мне почему-то кажется сейчас, что Мэтт хочет сказать тебе что-то еще, Джордж. Отнесешься ли ты к нему, показывая нам это? Серьезно. Ты выслушаешь его?» «Джордж, конечно». «Мэтт, ну, пожалуй, я хочу кое-что сказать. Минуту назад, когда ты впервые сказал, что хочешь уважения, Джордж, Я улыбнулся и ответил «Да, я в это верю, но я думаю, что ты увидел только мою улыбку и не слышал моих слов» со слезами на глазах. А потом, когда ты так рассердился, я вдруг вспомнил, что и я никогда не верил, что мой отец уважает меня. Я признателен вам, поворачиваясь к психотерапевту, за то, что вы помогли мне выяснить этот вопрос с Джорджем. Психотерапевт. «Да, верно. Сообщения, которые воспринимают не так, как вы хотели, это вообще не сообщения. Скажите, Мэт, вы могли бы еще каким-то образом показать Джорджу, что он дорог вам, кроме слов о том, что вы его уважаете?» Мэт, хм, кроме слов, я не знаю». «Психотерапевт, у меня еще одно предположение». «Возможно, в вашей семье есть правило, а может, это правило было в семье вашего отца, и вы его усвоили, Мэтт, что мужчины в семье не касаются друг друга, чтобы показать привязанность и любовь. Вы улавливаете, что я имею в виду, Мэтт?» «Мэтт, ух ты, мне кажется, действительно что-то в этом роде». «Психотерапевт, хорошо» так, возможно, пришло время попытаться найти новый способ общаться с сыном. Мэт медленно поднимается и сначала неловко, а затем более решительно и быстро пересекает комнату, подходит к Джорджу и крепко его обнимает. В этой расшифровке стенограммы мы видим, как психотерапевт сначала работает с одним из членов семьи, с Джорджем, который получает и осознает только, часть коммуникации отца, а именно улыбку, и не замечает остального, фразы «да, я верю». По-видимому, в этот момент он оперирует только визуальной входной системой. Психотерапевт помогает Джорджу деноминализировать слово «уважение» путем конкретизации способа, каким тот мог бы узнать, что отец уважает его. В соответствии с тем, что только что происходило, Джордж определяет процесс, как получение им, Джорджем, определенной визуальной информации. Он смотрел бы на меня, когда я? Теперь психотерапевт начинает работать над тем, чтобы увеличить для Джорджа количество возможных способов получить требуемую обратную связь. С этой целью он помогает Джорджу превратиться в активного участника коммуникации, предлагая ему задать отцу вопрос чтобы получить вербальный ответ. Таким образом, для Джорджа открывается новый выходной канал одновременно с новым входным каналом, аудиально-вербальный. Наконец, психотерапевт переносит внимание на замеченное им в семейной системе правило, которое ограничивает возможности некоторых членов семьи общаться между собой. В итоге Мэтт и Джордж усваивают новый способ выражения своих мыслей и чувств, открывая новые входные и выходные каналы, посредством которых они могут установить между собой контакт. Очень полезно, организуя наше восприятие процесса семейной психотерапии, рассматривать правила в качестве ограничений, налагаемых членами семейной системы как на самих себя, так и на других членов семьи. Если, например, один из членов семьи заявляет, что ему нужно больше внимания, чем он получает от кого-то из родных, деноминализация слова «внимание» позволяет, как правило, обнаружить, что входные каналы, посредством которых он пытается получить информацию о внимании, не способны уловить сообщения, переданные по той выходной системе, с помощью которой другой член семьи старается сообщить о своем внимании. Скажем, один из членов семьи проявляет внимание к другому члену семьи тем, что внимательно слушает его, но при этом он не устанавливает с ним зрительного контакта. В то же время этот второй член семьи не считает, что кто-то оказывает ему внимание, если этот человек в процессе разговора не смотрит ему в глаза. Эти каналы не пересекаются. И в итоге оба члена семьи страдают от непонимания. Рассматривая правила, действующие в той или иной семье, мы часто обнаруживаем, что они связаны именно с ограничениями, которые накладываются на входные и выходные каналы при передаче определенных сообщений. Особенно сильное ограничение накладывает отказ от целого канала как средство выражения или как средство установления контакта. Как правило, мы обнаруживали, что в основе подобных опущений целого канала лежат нечеткие функции. Например, если вернуться к случаю Мэтта и Джорджа, то там имел место распространенный отрицательный опыт «вижу-чувствую». Его испытывают многие мужчины, когда видят, как субъекты мужского пола вступают друг с другом в тесный физический контакт. Другая распространенная нечеткая функция, которую можно встретить во многих семьях, это процессы «слышу-чувствую», возникающие при аудиальном выражении гнева с криком или воплями. Многие люди с удивлением обнаруживают, что они могут кричать и вопить выражая свой гнев таким физически безопасным способом. И при этом никто из членов семьи не умирает от этого и даже не отказывается разговаривать с ними. В первой фазе семейной психотерапии психотерапевт настраивается на идентификацию двух вещей. Первой – целей желаемого состояния, которых семья стремится достичь. Второе – текущего состояния семьи. Первое, психотерапевт может с большой точностью установить при помощи метамодели. При этом, по мере того, как члены семьи пытаются определить, в чем именно заключаются их цели, психотерапевт, всматриваясь и вслушиваясь в то, что разворачивается перед ним, получает образец семейной системы в действии. Здесь, для того, чтобы понять возможности и ресурсы, которыми располагает данная семейная система, а также препятствия, которые мешают ей достичь желаемого состояния, он должен пустить в дело все те навыки, необходимость которых превращает психотерапию в столь трудное и благородное занятие. Развитая способность психотерапевта замечать конгруентность и неконгруентность, идентифицировать репрезентативные системы, его понимание, отрицательных и положительных проявлений семантической неправильности причинно-следствия и нечетких функций, являющихся ее нейрофизиологической основой. Все это необходимо для адекватной оценки семейной системы и выбора шагов для ее изменения. Особенно важны паттерны более высокого уровня. Принцип полярности в качестве основного принципа образования пар и превращение правил в ограничения на входные и выходные каналы при выражении определенных классов сообщений в семейной системе. Рональд Дэвид Лейнг предлагает интересное рассуждение по поводу правил и метаправил. Насколько мы можем определить, его метаправила представляют собой основу для фактической блокады целого входного или выходного канала у человека. Например, человек начинает с правила «не замечай» визуально неконгруентности. Затем, спустя какое-то время, его поведение согласуется уже с метаправилом «не замечай», что не замечаешь визуально неконгруентности. Выявляя эти паттерны внутрисемейных взаимодействий, психотерапевт проводит сравнение между текущим состоянием семейной системы и ее желаемым состоянием. Здесь необходимо ясное понимание разницы между этими двумя состояниями и того, какие принятые в семье правила и ограничения, налагаемые на применение репрезентативных систем и вытекающие из принципа образования пар, а в особенности, какие семантически неправильные отношения причинно-следствия схемы нечетких функций, следует изменить чтобы помочь семье измениться и достичь желаемого состояния. Только в этом случае психотерапевт сможет решительно и эффективно ускорить процесс изменения.